Глава 10 Я на автомате выставил два щита, удерживая их ладонями с обеих сторон, но только часть пуль полетела в меня. Штурмовики, подавно отработанные и выученной схеме, прикрылись конструктами со всех сторон, но нас атаковала лишь часть джигитов. В основном те, кто пришли с Давидом. С другой стороны, люди Константина били джигитов из числа сторонников Мухран-Батони, не обращая на нас внимания. Праздничный пир превратился в кровавую бойню, где определить, кто свой, а кто чужой, не было никакой возможности. Треск пистолетов и глухие винтовочные выстрелы сливались в сплошную какофонию, и мне не пришло в голову ничего лучше чем отпрыгнуть к своим ребятам, прикрыв их щитом, а после отойти в сторону. Даже какая-то гордость брала за парней и девчонок. Никто не побежал, не струсил от отсутствия доспеха, не открыл беспорядочную стрельбу. Все держались максимально собрано, разбитые щиты тут же заменялись новыми, а проявлявшие явную агрессию противники уничтожались первым же слаженным залпом. «Уходим!» — серьезно спросила Ангелина, отбросив в сторону бежавшего на нас мужчину с лицом искореженным криком. — Нет, если просто отступим, нас зажмут или уничтожат при взлете, — ответил я, вжимая прессом в пол нескольких засевших за перевернутым дубовым столом стрелков. — Двигаемся к Багратиону. Он наш счастливый билет наружу. — Ясно, — ответил Петр. — Коробочка. Вторые номера... Раз! Взвод перестроился, оставив по два человека с каждой стороны и заключив нас с Ангелиной в кольцо. Пусть это была излишняя предосторожность, отговаривать соратников я не стал. А вместо этого усиливал их щиты и прикрывал от тех атак, которые они не успевали заметить. Сейчас было куда важнее вывести всех своих людей невредимыми, чем нестись вперед, сломя голову или выпендриваться, показывая свое превосходство. Тем более, что впереди у нас были достойные противники. Багратион с группой охраны и личной гвардии оказался зажат в углу. Его прикрывали несколько человек в резонансных доспехах, но со всех сторон в них летели пули и конструкты, так что казалось, мы вообще чужие на этом празднике жизни. Я смел нескольких стрелков прессом, но в то же мгновение кованные фигурные ворота, ведущие во дворец, с глухим металлическим звоном захлопнулись. И ладно бы их заперли с той стороны. Нет, группа из шести бойцов в незнакомой черной резонансной броне с золотыми серпами на груди заблокировала выход. В отличие от остальных, сражающихся во дворе, в руках у них были противотанковые ружья и крупнокалиберные пулеметы, за спину скомандовал я выступив навстречу незнакомым бойцам поставленный щит мгновенно опустошил половину запаса праны в шахе но даже этого оказалось бы мало если бы я не выставил его под углом то что загрохотало по прозрачной поверхности оставляя радужные разводы и круги от попаданий даже пулями назвать было нельзя скорее уже снаряды малого калибра салдудо Крикнул стоявший впереди противник с причудливой саблей, слишком тонкой и разукрашенной золотом и камнями, больше напоминающей игрушку. Но мне было совершенно не до смеха, ведь я видел длинное резонансное лезвие. «Ближе!» — скомандовал я, крутанув кортик в левой руке и готовя сборный конструкт в правой. Объяснять ребятам ничего не пришлось. Взвод встал в колонну два и тут же на противников обрушился дождь из конструктов. Видя, как закованных в сталь противников отбрасывает в сторону, я поблагодарил богов за то, что уделял достаточно времени их тренировкам и занятиям йогой. Доспехи противников сотрясались от конструктов, а нескольких нам даже удалось повалить на землю, повредив им суставы и двигатели, но главного противника это не остановило. Мужчина с саблей наперевес бросился ко мне, замахнувшись так, чтобы я попробовал уклониться от железного лезвия, неминуемо попав под резонансное. Но я уже много раз видел такой трюк и вместо этого шагнул вперед под острие. Невидимый резонансный клинок с гудением разрезал воздух у меня над головой, а я ударил ладонью шивы под мышку противнику. Максимально сжатый пресс погнул толстую обшивку, но не смог пробить ее насквозь. Зато это сделало шило. Тонкое прозрачное лезвие, вырывающееся у меня из костяшки, прошло глубоко внутрь, перерезая мышцы и сухожилия пилота. Послышался нечленораздельный вопль. Враг отмахнулся от меня здоровой рукой и сразу послал вдогонку серп, который я встретил кортиком. Не давая противнику времени на передышку, я рывком ушел в сторону, вклинился между двумя черными, рубанув им колени резонансным лезвием и, выдернув из стальных лап ближайшего противотанковое ружье, кинул его же голову. Едва убедившись, что Петр поймал подарок, отскочил в сторону и, выхватив из-за пояса гранатомет, выстрелил в голову ближнему бойцу, только что потерявшему щит из-за попадания диска». Грохот взрыва опалил лицо горячим воздухом, запахом пороха и сгоревшей плоти. Рывок унес меня от обрушившегося резонансного лезвия, а вовремя выставленный щит заставил снаряды противника зависнуть в воздухе прямо перед моим лицом. Ответная граната взорвалась чуть дальше, остановленная Ангелиной, которая, закусив губу, билась с собственным противником, отбрасывая его прессами. «Новый рывок!» Вложив всю силу, помноженную на ускорение и вес собственного тела, я вбил кортик в спину еще одного чернодоспешника, но умер он не от моей руки. Их командир с повисшей плетью правой рукой, не пожалев сил, ударил саблей на отмаш, да так, что я едва успел убраться прочь, когда резонансное лезвие разрубило толстый стальной доспех почти пополам. На ногах оставались стоять четверо. Выставленный мной щит поймал очередную гранату, и в тот же миг я разрушил конструкт, позволяя Петру выстрелить прямой наводкой по противнику. Громыхнул выстрел, взводного отбросило назад, но его противник рухнул с дырой размером в кулак, зияющий в нагрудной пластине. Поняв, что бой идет не по запланированному сценарию, главный из черных бросился в сторону Багратиона. Первым же взмахом он убил вставшего между ним и целью телохранителя, разрубив резонансный доспех, так что верхняя часть туловища повалилась на бок, а ноги продолжили стоять. Вторым взмахом враг разбил все подставленные щиты, разрубил выставленный навстречу проводящий меч, и лишь мне удалось поймать его удар на скрещенный кортик и пробойник. Лезвие, столкнувшееся с большим по потенциалу и меньшим по площади шилом, Исчезло всего на мгновение, но мне этого хватило, чтобы перейти в контратаку. Ладонь Шива оттолкнула противника так, что, пролетев больше двух метров, он с жутким лязгом грохнулся на каменные плиты, а подняться ему уже не дали. Сразу несколько дисков не позволило ему сотворить щит, а удлинившийся до двух метров клинок Кортика оборвал жизнь врага. В этот же момент резные ворота с грохотом отворились, И внутренний дворик начали заполнять бойцы в резонансных доспехах. Эти модели мне были хорошо знакомы — воины и витязи. Штурмовые и оборонительные модификации, вооруженные чем попало, но нам этого попало, хватило бы с головой. «Прикрыть князя!» — приказал я, ставя два щита клином и отгораживаясь одновременно с двух сторон. Соратники все поняли верно. И вскоре мы стояли возле Константина, держащегося за окровавленное плечо. Похоже, в суматохе его все же задело. — Все кончено, ваше высочество! — донесся голос из динамиков выступившего вперед бойца с длинной окровавленной саблей. — Все заговорщики убиты! — Магомед! — с облегчением проговорил Багратион, взяв меня за плечо. — Все в порядке, опустите оружие, это друзья! — Это спорный вопрос, — усмехнулся я, глядя на валяющиеся по всей площадке тела. Некоторые вовсе лежали друг на друге, а лужи крови и нечистот уже начали вонять так, что хотелось зажать нос. — Друзья, кровные братья, — серьезно ответил Константин, встав рядом со мной и протянув окровавленную ладонь. — Я обязан тебе жизнью и троном. Такое невозможно забыть. «Только не рассказывай мне о признательности до гроба. Я знаю, что у правителей, даже небольших, с этим проблемы», — ответил я, покачав головой. «Но твой долг крови и жизни я принимаю». «Раз ты мне настолько не веришь, отдать его будет непросто», — не слишком весело улыбнулся Багратион. «Но я сумею это сделать. Клянусь, пока ты у меня в гостях, ни тебе, ни кому-то из твоих людей...» «Ничего не угрожает. Через пять минут император будет знать, что ты улетел в сторону Урала». «Тогда уж в сторону Крыма», — покачав головой, произнес я. «Все же я и в самом деле планировал добраться до Урала». «Как скажешь, брат мой», — усмехнулся Константин. «Я отвечу на все твои вопросы, но вначале позволь перевязать раны и принять присягу у выживших». «Это твое княжество и твое решение». — спокойно ответил я. — Единственное, что я не советовал бы тебе идти против России, иначе эти черномазы покажутся тебе насекомыми под давлением пяты императора. — Я это прекрасно осознаю, — усмехнувшись, ответил Константин. — Приведите выживших глав Сакребула в тронный зал. Идем, Александр, будешь свидетелем назревших перемен. — Держимся вместе, оружие подберите приказал я своим, сам взяв с одного из тел перевязь с зарядами для гранатомета. Нашему мародерству никто не препятствовал, разве что телохранители, окружившие Багратиона, не опускали рук с оружия, но, учитывая общее кровопролитие, по-другому они вести себя просто не могли. Нас провели через пиршественный зал, где разруха оказалась чуть меньше. По телам и следам крови было понятно, что сражение здесь тоже развернулось нешуточное, но не по всему помещению, а идущая вдоль стены. Похоже, именно здесь несколько сторонников Давида пытались задержать гвардию Багратионов. Что ж, у них почти получилось. Если бы не моя победа, наследник княжеского трона уже сменился бы. А вот тронный зал никто не тронул. Да и не сказать, чтобы он очень впечатлял. Нет, конечно, мелкая мозаика с деталями, меньше ногти была очень красива, Но по размаху не могла сравниться даже с малым залом в Летнем императорском дворце. Хотя я его и посещал лишь мельком, когда бежал с коловратом. Мы заняли место чуть сбоку от прохода, так чтобы контролировать выход и поведение телохранителей. В то время, как Константина перевязывали прямо на престоле, разрезав его шикарный костюм до пояса, в зал начали вводить хмурых мужчин. В основном Всем им было около пятидесяти лет, хотя встречались и парни помоложе. Улыбающиеся тоже нашлись, но таких оказалось меньшинство. «На колени!» — приказал Константин, и люди начали опускаться перед троном. Тех, кто делал это недостаточно быстро, торопились самым простым способом — пинали под колени и давили стальными перчатками. Не слишком приятное зрелище, но я решил пока не вмешиваться. Прежде чем лезть в чужой монастырь, неплохо бы изучить его устав. «Мой достопочтимый дядя, Давид Мурхан Батони, покушался на мою жизнь и на трон нашего царства. Зная, что у него нет никаких прав направления, он заключил грязный союз с нашими кровными врагами, османами!» Выкрикнул под конец Константин, и по велению его руки в тронный зал втащили убитого в черных доспехах. «Откройте ему лицо!» Доспех открывали сразу трое телохранителей, с таким усилием, что сервоприводы искрили и гудели от перегрузки, но за минуту они справились, вытащив труп на всеобщее обозрение. Требуха выпала на украшенный коврами пол, и несколько стариков отпрянули, другие же, наоборот, подвинулись, всматриваясь в лицо убитого. «Как я и думал!» А дубей Паша, выругавшись, сказал Константин. Заместитель главы второго янычарского корпуса. Дядя был слишком горд и самонадеян, считая, что сумеет переиграть османов и стать единоличным правителем. Мы слишком слабы для этого. Но мы можем выбрать тех, кто не навязывает нам свою веру и кому приносили клятвы на протяжении последних двухсот лет Российской империи! Государству, а не его правителю. Только так мы сохраним собственную целостность и благосостояние. А потому, кто сейчас хочет попросить меня об отделении, говорите или замолкните навечно. Тем же, кто остается верным, всегда рады в моем доме. — Мы будем верны, Багратион Патроне, — склонился в поклоне старик с длинной седой бородой. Но лишь пока наши клятвы работают в обе стороны. Не княжество для князя, а наоборот. Мы должны знать, за что наши отцы, братья и дети заплатили сегодня своими жизнями. За то, чтобы наши посевы не горели, за то, чтобы цвели виноградники, за то, чтобы дети смеялись в ответ на улыбки своих матерей и старались походить на живых отцов, проговорил Константин, И, внимательно слушавший его, старик грустно усмехнулся. «Сегодня нам придется сражаться и платить кровавую цену за то, чтобы мир остался прежним. Это жестоко, но это лучшее, что я могу вам предложить». «Нам, старикам, ни к чему перемены», — ответил Седой, кивая. «Но что скажут молодые? Разве такая жизнь для них?» «У молодых довольно ума, чтобы понять, в предательстве нет ни чести, ни выгоды. Если мы сегодня отвернемся от империи, кто даст вашим детям камни? Кто убережет наши границы от посягательств соседей?» — спросил, подавшийся вперед Багратион. «Мы сильный и гордый народ, но мы окружены настоящими монстрами. Мест для чести, славы и отваги довольно в этом мире». Каждый, кто хочет покрыть себя ими, сумеет получить свой шанс. Как сегодня покрыл себя неувидающий славой мой брат по крови, Александр. — Он? — ошалело проговорил один из парней, взглянув на меня. — Что он такого сделал, патроне? Убил Адубея, прикрыл меня собственным телом, вскрыл предательство моего дяди. Обведя строгим взглядом собравшихся, сказал Багратион. Этих подвигов довольно, чтобы навсегда остаться в истории нашего царства. Он мой друг и мой кровный брат. И покуда я жив, никто не откажет ему в гостеприимстве. Это всем понятно? — Как скажешь, патроне, — снова поклонился старик, а молодой парень, до этого возмущавшийся, посмотрел на меня с уважением и немалым интересом. — Как княжеч Тифлиса я требую подтверждения клятвы верности. — сказал Багратион, и к нему потянулся ручеек из мужчин под прицелами автоматов, касающихся лбами его руки. Все действо заняло не меньше пятнадцати минут, а под конец вынесли разрубленного янычара и его доспехи. — Все свободны. — Магомед, проследи, чтобы нас никто не побеспокоил, — приказал Константин, и я, когда телохранители вышли из тронного зала, махнул ребятам, чтобы подождались снаружи. Подойдя к трону, я встал сбоку, и Константин продемонстрировал мне вид с камеры, так что меня видно не было, а затем нажал кнопку вызова. «Что у тебя случилось?» — за мгновение оценив состояние Константина, спросил мужчина, появившийся на экране. «Твой брат, отец», — невесело усмехнулся Багратион. «Он перешел все границы, привел с собой чар и во время пира попробовал захватить трон силой. Пришлось убить и его, и главу Янычар. Пленных всего двое. «Безумный гордец!» — стиснув челюсть, произнес мужчина. «Что с Суворовым?» «При попытке захвата в порту ушел на запад. Если нам повезет, свернет к Крыму. Если же нет, его могут перехватить османы или англичане», — ответил Константин. Одно радует — корабль у него быстрый. — Ясно. Удерживай позиции укрепи пограничные отряды наземными силами. Если надо, используй дворцовую стражу и личную гвардию, — сказал Багратион-старший. — Я сообщу о произошедшем императору на вечернем совещании. Есть еще новости? — Нет, на этом все, — ответил на выдохе Константин. Я уловил чуть нахмуренный взгляд с экрана. Но отец моего соратника даже не поинтересовался ранением сына, хотя, может, именно это и подразумевалось под новостями. — Поправляйся и набери мне, когда закончится допрос пленных, — кивнул Багратион-старший. — Прощай. — До связи, отец, — кивнул принц Грузинский, выключив коммуникатор, а затем повернулся ко мне. — Вижу, ты не слишком удивлен. — Почему тогда не попробовал бежать сразу? Зачем? Баня была хороша, а мне все равно требовалось время на ремонт двигателя. Усмехнулся я, пожав плечами. И, кстати, твоего дядю я не убивал. Как ты и просил, я оставил его в живых, только повредив легкое и плечо. Правой рукой он пользоваться уже не сможет, но если его не затоптали в той схватке... «Магомед!» Вскочив с трона, выкрикнул Багратион, и двери в тронный зал распахнулись. «Проверь тело дяди! Немедля!» «Слушаюсь!» — коротко поклонился телохранитель и с такой скоростью скрылся из вида, что мне показалось, что они использовали рывок. Впрочем, это же я его так называл, другие тоже использовали пресс на себе, правда, в основном в качестве тормоза или подушки. Константин не находил себе места, так что я не стал его ни о чем расспрашивать. А меньше чем через минуту начальник стражи вновь появился на пороге. Но вместо того, чтобы кричать, подошел к самому трону. «Тела нигде нет, господин», — сказал он негромко. «Я велел доверенным лицам начать поиски, но если он выжил, значит, его уже вытащили из дворца и сейчас, скорее всего, везут к кораблю», — поморщившись, проговорил Константин. «Черт бы тебя побрал, Александр! Ты не мог раньше об этом сказать? У меня же просто некого за ним отправить!» «Так уж и некого», — усмехнувшись, спросил я. Обеспечно с наводкой, данными с радаров, и мы нагоним любой корабль. Но с тебя полный ремонт». «Получишь все, что нужно, только перехвати», — попросил Константин, сжав мою руку. «Он не должен покинуть территорию Грузии».